Очень скоро я перестал об этом думать. Любовь Прокулы совершила это чудо. Меня больше не преследовали, как прежде, на протяжении многих лет, воспоминания о Тевтабурге. Иногда все же случалось, что они охватывали меня, и я снова видел сражение, вспоминал о нашем позоре и об этом долгом, бесконечном пути через враждебную Германию, который привел нас Галла и меня крейну. Я вспоминал этот путь, на протяжении которого изможденный, больной, был для Флавия не товарищем, а обузой. Эти кошмары являлись все реже, однако я бережно хранил подарок Флавия, с которым никогда не расставался, маленькую статуэтку гальской богини Эпоны покровительницы всадников, которую почитал Ценоманский Центурион. Статуэтка богини стояла тогда на моем столе поверх кипа бумаг. Я задумчиво смотрел на нее, охваченный сомнениями, могло ли быть, что ветеран Ария и Флавий один и тот же человек. Я понял, что мне бы хотелось, чтобы это было так, Ведь Галла мне не хватало, и я был бы рад, если бы он оказался рядом. И в то же время я боялся признать в жалком пьянице, дошедшем до крайности, в этом конченном человеке, моего друга. Но даже если это он, разве мог я не принять его отставки? Я вновь видел себя раненым, дрожащим от озноба, неспособным держаться на ногах, повторяющим одну фразу «Дай мне подохнуть, Флавий, без меня ты выпутаешься». Он не дал мне подохнуть. Всю неделю, подвергаясь опасностям, которые не грозили бы ему, если бы он шел один, ослабевший, но преданный и упорный, он нес меня на руках, прокладывая дорогу через лес, пока сам не упал от изнеможения. Если ветеран, о котором говорил мне Нигер, был Флавий, имел ли я право бросить его в беде? Я задумчиво гладил бронзовую эпону. ари невозмутимо ждал, и только покрасневшие щеки, как обычно, выдавали его волнение. Я поставил статуэтку, спросил, он сам просит отставку. Нигер показался смущенным. Нет, господин, но он прослужил двадцать лет. Я закончил фразу за него. Удобный случай избавиться от пьяницы. Ты это хочешь сказать, трибун?» Луций Арий не ответил, но печатка на его пальце начала свое судорожное вращение. Если то был Флавий, что бы значила для него эта отставка? И что станется с ребенком? Я помнил наши разговоры, его ужас перед старостью, перед необходимостью покинуть армию, выйти в отставку и вернуться в Галлию, чтобы обрабатывать участок земли, дарованный республикой. Если бы то был Флавий! Словно не желая лишиться надежды и в то же время пытаясь защитить себя от тяжкой обузы, я так ни разу не спросил у Нигера, имя ветерана. Пришли мне его завтра. Я с ним поговорю, решил я. Арри удалился, обрадованный, что я освободил его от этого неприятного бремени. В книге записей имя квестера центуриона значится как Дубнакос. Возможно, это гальское имя. Чужеземцы не могут брать латинскую фамилию, а Дубнакос пока чужеземец. Он получит римское подданство только со своей отставкой, а вознаграждение за безупречную службу под нашими орлами. Флавием его звали только по дружбе, для удобства. Все-таки это был он. Когда он вошел, я тут же узнал его. Он не так уж изменился и не был похож на пьянчушку которого я боялся увидеть, полагаясь на описание Нигера. Я был уверен, что с утра он даже не пригубил. Он готовился к этой встрече.